Доктор Айболит Уже почти не чувствуя окоченевших ног, Александр нажал на кнопку звонка и облокотился на забор. Во дворе зазвенела цепь и послышался радостный бас князя. «Саша!» — закричала Галина, открыв калитку. «Ну разве так можно?» — она втащила его во двор. «Мы уже не знали, что думать. Как тебе не стыдно? Что с тобой опять приключилось?» Оказавшись в гостиной, Александр аккуратно снял с плеч рюкзак и упал на пол, приготовившись к адской боли, когда ноги начнут согреваться. «Где Вовка?» — прохрипел он. «Ой, надо же позвонить, что ты вернулся!» — спохватилась Галина и бросилась к телефону. «Он что, пошел меня искать? Он что, самоубийца? Поехал искать спасателей!» Александр приоткрыл глаза, чтобы посмотреть, что происходит с его ногами. Двойняшки с нахмуренными лицами уже размотали анучи-портянки и аккуратно освобождали ступни от промокших и обледеневших кроссовок. «Боже мой, Саша!» — причитала Галина. «Ну неужели эти языческие предрассудки стоят такого риска? Володя, все, отбой, он вернулся! Не знаю, вон валяется на полу, ноги отморозил, кажется. Врача? Не знаю, но если есть, привези на всякий случай. Хорошо. Она положила трубку и скрипнула дверцы шкафа. «Девочки, вы не видели, тут где-то бутылка водки была. Ах, вот она, Володя, налей воды в ванну!» Вовка-младший загрохотал по ступенькам наверх. «Только не горячий, чтобы комнатной температуры была!» — крикнула ему вслед Галина и принялась растирать ноги Александра. Он застонал. «Больно? Это хорошо. Маша, Даша, включите чайник!» Александр заскулил и начал скрести ногтями по паркету, словно тело пыталось вылезти из себя. «Спокойно, спокойно!» — услышал он мужской голос. «Не пытайся вырваться из очага боли. Наоборот, старайся погрузиться в нее». «Как быстро приехали!» — мелькнуло удивление, но тут же было заглушено новым приступом боли. Сознание послушно начало выполнять инструкции. «Перенеси все внимание в ноги!» «Найди самую болезненную точку. Понимаю, что везде больно. Колени больно?» — Александр помотал головой. «Значит, не везде. Какой палец сильнее болит? Мизинец или большой? Или, может быть, пятка? И в какой ноге больнее?» Доктору необходимо было знать, что спасать в первую очередь. Александр начал сравнивать, чтобы ответить. «Но удивительное дело. Стоило взглянуть внутренним взором на истерично ноющую левую пятку, как начинало казаться, что не так уж ей на самом деле и плохо, что большой палец правой ноги страдает намного сильнее. Когда же пальцу удалось, наконец, привлечь внимание к своим проблемам, выяснилось, что и он, в принципе, еще может подождать, поскольку мизинчику на левой помощь требуется куда срочнее. Мизинец тоже проявил благородство, согласившись, что щиколотка как-то слишком подозрительно чешется, и, наверное, начинать реанимацию надо с нее — Ведь какой смысл спасать его, если ее все равно придется ампутировать? Щиколотка сказала, что ей, конечно, плохо, но не хуже, чем ее соседке. И пока Александр искал, что же ему ответить, обнаружил, что боль хоть и продолжала царить в его ступнях, но уже не была невыносимой. Он открыл глаза и сквозь слезы навел резкость. «Ну что, Мересьев ты наш», — сказала Галина, «сможешь сам в ванную подняться или будешь здесь лежать, пока Володя приедет?» «Как приедет?» — прошептал искусанными губами Александр. «А разве он еще не...» «Не», — развела руками Галина. «У него не летающая тарелка, а простой джип». «А кто тогда здесь был?» — он начал шарить глазами по комнате. «Саша, не пугай меня, пожалуйста». В голосе Галины послышались близкие слезы. «Я и так уже на пределе». Галь, я слышал мужской голос. «Замолчи!» — она разрыдалась. «Хватит уже этих твоих штучек! Сходи с ума в одиночку, а меня в это дело не втягивай!» Она вскочила и побежала наверх. Александр напрягся и сел. Одна из девочек подала ему кружку с чаем, другая подвинула кресло, чтобы он смог привалиться спиной. «Вы тоже никого здесь не видели?» — обреченно спросил Александр. Близняшки скорчили две настороженные гримаски и синхронно мотнули головами. Вдруг раздался какой-то шорох. Маша и Даша одновременно вздрогнули и посмотрели на рюкзак. Он издал какой-то непонятный звук и начал дергаться. Сначала завизжала одна, к ней тут же присоединилась другая. Переорать их у Александра не было сил. На шум прибежал Вовка и, растерянно хлопая глазами, пытался определить причину переполоха. Следом вернулась Галина и, топнув ногой, остановила шум. «Все!» «Никаких больше привидений!» — решительно приказала она. «Вы слышали меня? Привидений не бывает!» «А что тогда это?» — Даша покосилась на рюкзак. «Я не знаю!» — Галина схватила его и рывком расстегнула. «Осторожно!» — простонал Александр. Угрожающий крик из рюкзака заставил Галину бросить его и отпрыгнуть в сторону. «Что угодно, но не привидение!» — требовательно повторила она. Александр дотянулся до рюкзака и завлек из него упирающегося и кусающегося вороненка, который тут же уполз в угол и нахохлился, как огромный перепуганный воробей. Ого! Вовка начал медленно подкрадываться к птице. Володя, не подходи к нему, видишь, он боится, приказала Галина. Дай ему еды, попросил Александр. А как его зовут? спросил Вовка. А может, это она? возразила Маша Даша. Что у него с крылом? спросила Галина. Вскоре вернулся Владимир. Вместе с ним в комнату вошел пожилой мужчина с медицинским чемоданчиком в руках. «Доктора Айболита вызывали?» — улыбнулся он, снимая пальто. «Здравствуйте!» — обрадовалась Галина. «Только у нас сегодня пациент двуногий». «Разберемся!» — усмехнулся Айболит и присел перед Александром на корточке. «Ну, что тут у вас?» И он пощупал распухшие ступни. «Ничего страшного!» Первая степень — обморожения, Ну, может быть, начало второй. Даже повязку накладывать не буду. Через пару дней встанет на ноги. Температуру измерили? — Вы ветеринар? — спросил Александр. — Вас это оскорбляет? — улыбнулся доктор. — Наоборот, радует. Посмотрите птицу, пожалуйста. — Птицу? — доктор заметил в углу вороненка. — Сейчас с вами закончим и возьмемся за птицу. Потом Александра втащили на второй этаж и аккуратно погрузили в прохладную ванну. Тонкой струйкой включили горячую воду и оставили его отогреваться.